«Отцы и дети. У меня есть сын, единственный. Ему двадцать один год. Он студент и живет в комнате, которую по старой привычке зовут детской. Жена так и говорит горничной, маша пойдите в детскую и позовите Ивана Петровича пить чай. Иван Петрович и детская. Люблю ли я сына? Больше всего на свете. Для него я работаю». Состояние, которое я нажил трудом, отказывая себе во многом, для него все ему достанется, говорим мы друг другу с женой. И эта мысль наполняет меня теплым и счастливым чувством. Если бы с ним случилось несчастье, это бы меня убило. И вот, когда я начал думать о своих отношениях к сыну, оказалась приудивительная вещь. Оказывается, что с этим существом самым близким самым дорогим мне в жизни я говорю меньше чем с людьми которые мне совершенно безразличны совсем не интересны даже противны с любым из моих сослуживцев я говорю в течение дня гораздо больше с каким нибудь сидром сидрочем идиотом из идиотов я разговариваю куда больше чем с моим сыном и сидро сидорча я знаю гораздо больше чем моего собственного сына Когда мы встречаемся с сыном, у нас обыкновенно рты бывают чем-нибудь набиты. Мы жуем или пьем. Полтора часа обед. Полчаса вечернего чаю. А когда все прожуем, сын подходит ко мне и к матери. Мерси, папа. Мерси, мама. Спасибо, пап Спасибо, мама. И уходит в детскую с сфинксом для меня. В моем доме живет сфинкс. И этот сфинкс — мой собственный сын. Жена очень любит сына, любит до да безумия, но эта любовь всегда возбуждала во мне улыбку. Она любит, как скульптор, любит свое создание. Когда он едет куда-нибудь с нею, она оглядывает его с нежностью и гордостью. Вот каково у меня произведение. Когда он поздно не возвращается, когда уходит с товарищами, она ужасно беспокоится. Так скульптор боится, не разбили бы его творение. Это совершенно скульптурная любовь. Она считает сына, конечно, первым красавцем в мире. И очень гордится. У него мой нос, мои глаза, мои брови, мои губы. Хотя, собственно -то говоря, сын похож на меня. Когда он был маленьким, у нас из-за этого происходили горячие споры. «Ну где же то твой нос?» — возмущалась она. «Подожди, дай подрасти. Вылитый мой портрет. Вылитый я». Это был спор двух скульпторов. Кто создал это произведение? Спорили из-за подписи под нашей статуей. Я хочу, чтобы мой сын относился ко мне с доверием и уважением, как к человеку просвещенному и передовому, и выписываю вестник Европы и русское богатство. Однажды Иван Петрович, все в доме так зовут сына, обратился ко мне, папа. Я тебя хотел спросить, зачем ты выписываешь эти журналы? Они лежат неразрезанными. Я смутился, сконфузился, даже покраснел. Ты отлично знаешь, что отец занят делами. Мне некогда читать, а вот поеду за границу, захвачу их с собой. На досуге прочитаю. Он засмеялся. «Папа Хэн, милый, неужели ты повезешь с собою целую библиотеку старых журналов? Я вышла из себя. Я рассердился. Я наговорил ему массу резкостей. Прежде дети были в повиновении у родителей. Это может быть глупо, может быть деспотично. Теперь родители должны находиться в полном повиновении у своих детей. Это еще глупее». Скоро родители должны будут спрашиваться, — Скажи, милый сыночек, можно мне сделать то-то? Ты не рассердишься? Можно мне, сыночек, пойти туда-то? Ты меня отпускаешь? Можно мне прочитать такую-то книжку? Ты дозволяешь? А дети будут запрещать, разрешать и распекать. Этого тебя читать не следует. — Это глупо, а этого ты все равно не поймешь. Ты не пойдешь больше в клуб, ты не умеешь себя вести. Ты пойдешь в театр, эту пьесу тебе можно посмотреть. Пожалуйста, молчи, когда молодежь разговаривает. Сколько раз тебе говорили? Когда молодежь говорит, старшие должны молчать и слушать. — Это деспотизм. Это черт знает что. Деспотизм молодежи. Сын слушал меня с удивленным лицом. «Папа, милый, что с тобой? Да разве я тебя хотел обидеть? Я только насчет журналов, которых ты не читаешь, а зачем ты выписываешь?» Он поцеловал меня и сказал, «Если это делается для меня, то зачем? Я тебя и так люблю!» Я готов был заплакать. Странно. Я чувствовал себя перед сыном, маленьким мальчиком, которого старший поймал в хитрости и простил. Я готов был заплакать от слабости. Я почувствовал, что в моих отношениях к нему, ну, вот хотя бы в этих журналах, которые выписываются, чтобы он видел, есть что-то заискивающее перед ним. Странные ныне отношения между отцами и детьми. Я работаю для него, но я еще должен в этом извиняться, выписывать какие-то журналы. «Ты не думай, что я совсем уж погряз в делах. Нет, брат, я и по части духовной жизни. Я всегда должен словно за что-то просить прощения. Когда я говорю в его присутствии, я стараюсь подчеркнуть, что думаю, как передовой человек. Ты не думай, мол, что я совсем уж свинья, и я прошу, прошу, прошу...» «За что-то прощение у моего сына непрестанно, оправдываюсь, извиняюсь, извиняюсь, оправдываюсь в чем-то, за что, в чем У нас бывают гости, и раз здесь стоит молодой человек, по теперешней дурацкой манере разговор, сейчас же сходит, что-то такое теперешние молодые люди. Все скрушенно вздыхают. Ах, теперешние молодые люди. Думают, что это очень поучительно для молодых людей. Я внимательно слежу за сыном. Как-то кто-то завел обычную волынку о распадении семьи. «Нет теперь больше семьи. Какая теперь семья?» Я заметил, какой взгляд, полный величайшего презрения, кинул на него мой сын. Этот взгляд говорил «Мерзовец, какую дрянь ты бормочешь грязной мокрой красной тряпкой, которая болтается у тебя во рту!» И когда мой сын, уходя спать, подошел по обыкновению поцеловать меня в щеку, я крепко сжал его руку. Он ответил крепким, мужественным пожатием руки. «Мы не сказали ни слова, мы только смотрели друг другу в глаза. И этим крепким, дружеским рукопожатием мы скрепляли, как будто твердую крепость нашей семьи. Мои глаза наполнились слезами. «Мой милый мальчик!» — он улыбнулся мне и нагнул свою милую русую голову к моей руке. Твой мальчик. Я отдернул руку и крепко обнял его. А все-таки это беспокойство. Это беспокойство. В другой раз один тоже дурак поднял вопрос, что теперь за молодежь. Вот мы, когда были, я поймал взгляд сына. Он глядел на нас, хваставшихся, какой молодежью мы были, даже без иронии. В его взгляде был просто вопрос «Что же из вас вышло, мои друзья?» И мне вдруг стало стыдно, совестно перед сыном, что из меня, мечтателя, вышел самый обыкновенный буржуй. И самая любовь моя к сыну, к моему творению, показалась мне любовью не особенно высокой пробы. эх и подумаешь, добродетель, в моем доме есть судья». который судит меня, судит непрестанно, и я должен перед ним извиняться, оправдываться, вилять, и этот судья — мое творение, и подсудимый я, я, отдавший ему всю жизнь, я подсудимый, что такое мой сын? Как-то года два назад, когда в его присутствии зашел разговор о материях важных, и мы, при молодом человеке, желая показать себя, разлиберальничались, он сказал, взволнованный с горящими глазами, «Он пылкий мальчик». «Всеобщий переворот. Ничего нет легче. Пусть всякий начнет переворот себя, пусть всякий переделает себя, и тогда завтра же на свете воцарятся добро и справедливость». Кто-то засмеялся. «Ну, знаете, каждый начнет себя переделывать по-своему. Такого наделают. Такими экземплярами наполнится мир». Ваня бледнел все сильнее и сильнее. «Зачем? Путь указан? Всем? Один? Да. Кем? Христом. Любите ближнего, не имейте ничего своего, не прибегайте к насилию». Он толстовец. С год тому назад один из моих друзей, старый либерал-народник, пустился говорить об этом непочатом угле русском деревенском люди. «Вот на вина! Вот чернозем еще не вспаханный! Какие клады таятся в нем! И когда эти сокровища, которые таятся в его дремлющем сознании, откроются...» Я с ужасом заметил презрительную улыбку, которая скользнула по губам моего сына. Добрые земледельцы, мелкие собственники в душе, трусливые зайцы, боящиеся сделать шаг вперед, как бы не потерять их грошовую собственность. Мой сын марксист. Какая же из этих волн захватит его и унесет? Господи, не дай погибнуть моему мальчику. Как бы мне хотелось проникнуть в его душу, во все его мысли. Как я завидую, мучительно завидую каждому из его товарищей. С ними, он говорит, как с равными. Они знают все. Его мысли, его сомнения, его малейшие намерения. И ничего этого не знаю я. Я его отец, жена. — Да, спокойно. Что ты? Оставь его, мальчик как мальчик. Но мне страшно, мне страшно, мне до ужаса страшно. Когда-то я пошел в детскую именно тогда, когда у него сидели товарищи. Было накурено, шумно и весело. Когда я пришел, стало скучно. Я наотмуж пожал им всем руки и уселся с самым товарищеским видом. Ну, о чем, господа, спор идет. Дайте вспомнить старину. Разговор не клеился. Я был лишним среди них, не стеснял, не мешал, просто был лишний. Как старик или маленький ребенок бывает лишним в кругу молодежи. Они переглядывались, и в их взглядах я читал, скоро ли этот папа Хэн уйдет. Вот слово, которое я ненавижу — папа Хен. Сын стал меня так звать с тех пор, как перешел в университет. В этом слове есть что-то ласково-ироническое, нежно уничтожающее. Словно я стал маленьким в его глазах. Маленьким выдумывают ласкательные и забавные клички. И у меня никогда не хватало духа протестовать и потребовать, чтобы он меня так не звал. Я боялся показаться мелочным, глупообидчивым и вздорно-требовательным. Как же меня звать? Родитель? итак тогда папахин, посидев минут десять, ушел. И когда за мной закрылась дверь, я с горем услышал, как шум, смех, спор снова поднялись там у них. Ведь и не подслушивать же мне было у двери. На днях я, наконец, не выдержал и сказал моему сыну, Ваня, нам надо с тобой объясниться. Он рассмеялся. Что это ты, папахин? Как в пьесе объясниться? Это в современных пьесах очень принято, это выражение. Жена подходит к мужу, муж к жене, отец к сыну. Нам необходимо объясниться. Объясниться насчет наших настроений. Итак, насчет каких же настроений угодно тебя папа Хэн, объясниться? Объясняйся. Настроенный сын твой тебя слушает. Я заметил, не смейся. Я говорю серьезно. Речь идет о твоем духовном «я», о твоих мыслях, верованиях. Я — твой отец, и хотел бы...» Он стал вдруг совершенно серьезен. «Ах, вот о чем!» «Отец, я сам хотел поговорить с тобой об этом. Неужели ты думаешь, я не замечаю, как ты беспокоишься, волнуешься, тревожишься?» «Ну и что же?» Сын обнял меня. «Отец, ты уверен, что я тебя люблю?» «Уверен?» «Ну и все». — И будет с тебя. Но я хотел бы, ты хотел бы, чтобы твой сын был точной твоей копией желания всех родителей. Чтобы я и сейчас, двадцатилетний юноша, думал, чувствовал, видел, как ты, мой пятидесятилетний старичок, да? Чтобы был твоим точным образом и подобием. Но подумай, папа Хен, что было бы с миром, если бы дети представляли собой точное второе издание их отцов? Ведь мир не двинулся бы никогда ни на шаг. Если б Каин и Авель были во всем точными копиями Адама и Евы, мы и по сию пору ходили бы в одежде из листьев. Ваня, мне не до шуток. И я не шучу, отец. Смотри, первый и величайший из творцов — сам Творец. Он создал человека по образу и подобию своему, но дал ему свободную волю. Дальше будь тем, чем хочешь. Ты... «Добрый и честный человек. Довольствуйся тем, что я буду тоже добрым и честным человеком на всяком пути, который себе изберу. Изберу сам, свободно. О, и я, по-твоему, не имею права участвовать в выборе пути для меня? В выборе образа мыслей? В выборе симпатий? Антипатий? В выработке взглядов? ну какой же совет ты можешь мне подать? Я его знаю заранее. Будь таким, как я!» Все родители скажут одно и то же. Знаешь, папа, мне кажется, что матери любят своих детей более осмысленной любовью, чем отцы. Мама, например, она очень любит меня и довольна тем, что я на нее похож. Что у меня ее нос, ее глаза, ее брови. Но ведь она не требует, чтобы я во всем уже был совсем как она. Чтобы я носил юбки, длинные волосы. Ты смеешь смеяться надо мной, мальчишка? Дрянь! Я был взбешен. Мне хотелось сказать ему что-нибудь обидное, злое, заставить его страдать. «Слушай, мальчишка!» Его лицо было полно досады. Он пожал плечами. «Добавьте еще неблагодарный». «Да-да, неблагодарный. Я в свое время был таким же, как и ты, и так же отвечал своему отцу. Но ведь мой отец был крепостник. Это было другое время. Я не знаю, чем теперь увлекаетесь вы. Мы — естественными науками». И там искали законное общежитие. Когда отец заметил мне, что я не таков, каким он хотел бы меня видеть, я ответил ему умной тирадой. человек — самый нелепый из существ, потому что он единственная, которая желает во что бы то ни стало уклониться куда-то в сторону от законов природы. Посмотрите, во всем животном мире родители пекутся о детях до тех пор, пока дети не окрепли физически. А дальше лети, беги, ползи куда хочешь! Мой отец заплакал. Что ж ты? Хочешь, чтобы мы жили как животные? Для меня это были смешные слезы. Слезы ретрограда. И вот теперь это — Это мне наказание за тогдашнее. В сыне я наказан за отца. Он снова пожал плечами. — Ты сам говоришь, из поколения в поколение повторяется одно и то же. Да, — Да-да, одно и то же. Неблагодарность — это единственное, на что мы можем, должны рассчитывать от детей. Растить их, холить, лелеять, работать на них, не спать из-за них ночей от тревоги и в один прекрасный день получить за все, за все в отплату, в награду неблагодарность. Если это всегда со всеми отцами, значит, это закон жизни? Его же не придешь и... Слушай же ты, выруши, щенок, вот тебе мое проклятие! Я не помнил себя, что говорил. Вот мое проклятие! Придет день, придет час, и как я теперь к тебе, как мой покойный отец ко мне, так и ты обратишься к своему сыну с теми же словами, и твой сын отплатит тебя за меня. Он скажет тебе, не твое дело, и это будет местью за меня. Сын улыбнулся смело и вызывающе. — Ну и пусть. Пусть скажет, не твое дело. Я отвечу ему, да, ты прав. Это действительно не мое дело. Слезы душили меня. Нет, врешь, врешь, мальчишка. Тогда, старый, со слезами в горле, ты не ответишь этого. Ты не ответишь, не ответишь. Ты тоже заплачешь, сын, кинулся передо мной на колени. Папа, папа. Я отвернулся и ушел. Мне надо было проходить через комнату моей старухи. Что вышло, обеспокоилась она. «Пойди к твоему сыну!» — крикнул я ей. Она пожала плечами. «Не говори глупостей, но неужели сын прав? И то, что мы называем неблагодарностью детей, есть только непреложный закон жизни».